Матрица (английское The Matrix) культовый фантастический фильм, снятый братьями Энди и Ларри Вачевски. Фильм впервые вышел в США 31 марта 1999 года и положил начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и мультфильмам по мотивам. Фильм описывает теорию, по которой матрица Интерактивная компьютерная программа, симулирующая действительность для миллионов людей, насильно подключенных к ней восставшими машинами, которые таким образом получают из людей энергию, необходимую им для продолжения существования. Идея матрицы во многом воспроизводит платоновский миф о пещере. Фильм содержит множество ссылок на киберпанк и хакерскую субкультуру, философские и религиозные идеи. Матрица также активно использует мотивы Алисы в стране чудес, гонконгских боевиков и японской анимации. Сюжет: молодой человек по имени Томас Андерсон ведет двойную жизнь. С одной стороны, он программист в крупной компании, с другой – хакер-нео. Однажды на его персональный компьютер приходит странное сообщение: «Ты увяз в матрице. Буквально, ты принадлежишь матрице». Английское The Matrix Has You. Неизвестный дает ему указание следовать за белым кроликом. н е о встречает девушку с татуировкой в виде белого кролика. Следуя за ней, он приходит в ночной клуб. Там он знакомится с девушкой хакером по имени Тринити Троица, которая обещает раскрыть Томасу тайну матрицы. Для этого Нел должен встретиться с тем, кого давно ищет Морфеусом м о р ф е й которого власти считают опаснейшим террористом. У н е о не остается времени для колебаний. Потому что его компьютерными преступлениями уже заинтересовались так называемые агенты, своеобразные охранники Матрицы. Морфеус предлагает молодому человеку увидеть Матрицу собственными глазами и предлагает на выбор две таблетки: синюю, проглотив которую н е о забудет все, что с ним происходило, и красную, которая позволит н е о понять, что такое Матрица. н е о выбирает красную таблетку. н е о попадает в жуткий разрушенный мир. который оказывается настоящим реальным миром. Он узнает, что привычный ему мир является иллюзией, порожденной искусственным интеллектом суперкомпьютера, чтобы держать людей в подчинении. Планета погружена в вечный сумрак, города лежат в руинах, люди порабощены всесильными машинами, чтобы производить им энергию, необходимую для выживания. Те немногие, что смогли сохранить сознание, п р я ч у т с я в катакомбах и ведут партизанскую борьбу против машин, научившись входить в матрицу. Последним оплотом свободных людей является подземный город Зион, Сион, из которого предпринимаются отчаянные вылазки на летающих кораблях в мир матрицы для спасения подключенных к ней людей. Один из таких кораблей носит название Навуходоносор, и его капитаном является Морфеус. Он верит, что н е о избранный, который сможет спасти человечество от власти машин. Однако в экипаже на выходе Носора появился предатель Сайфер ш и ф р готовый променять жизнь своих друзей и свободу разума на с л а д к и й обман системы. Сайфер сдаёт своих бывших друзей агентам, автономным программам Матрицы, которые жаждут получить коды доступа к Зиону. Морфиус попадает в плен к агентам, н е о и Тринити ценой сверхчеловеческих усилий спасают своего капитана, но н е о приходится бежать от агентов, преследующих его. н е о не успевает выйти из матрицы, и агент Смит убивает его. Однако н е о оживает, так как на самом деле он есть избранный, ощутив в себе силу. Он с легкостью убивает Смита, разрушив его программный код. В конце фильма н е о звонит по телефону. Он обещает, что покажет людям запертым в матрице, что, возможно, все. Роли Актер Уилл Смит отказался от роли н е о Позже он сказал, что если бы он взял роль в то время, то должен был бы много с этим повозиться. Первоначально в роли архитектора предполагался Шон Коннери, но он отказался, сказав, что ничего не понимает в сценарии. Жан Рено был близок к тому, чтобы сыграть роль агента Смита, он отказался от роли вместо этого взяв роль в фильме Годзилла. На роль Морфеуса также пробовались Гэри Олдман и Сэмюэль Л. Джексон. Также первоначально в роли н е о братья в а ч о в с к и видели Джонни Деппа, но Warner Brothers хотели на эту роль Брэда Пита или Вела Килмера, но после того как Килмер и Пит отказались, выбор стал между Джонни Деппом и Кеану Ривзом. В результате выбор остановился на Кеану, который был просто очарован сценарием. Глория Фостер скончалась после съемок п е р е загрузки, и в революции роль оракула исполнила Мэри Элс. и Съемки. Матрица совместный проект с т у д и и Warner Bros. и австралийской Village Roadshow Pictures. Большинство сцен фильма снято в городе Сидней, Австралия, хотя в ранних версиях с ц е н а р и й упоминается, что действие разворачивается в Чикаго, родном городе братьев ч е ч о в с к и При съемках использовались некоторые декорации темного города фильма сиднейского режиссера Алекса Пройса, вышедшего на экраны за год до Матрицы и близкого к ней по своей философской проблематике. Дизайн код матрицы в фильме изображается бегущими вниз зелеными символами. Однако эти символы есть ничто иное, как совокупность зеркально отображенных букв латиницы, цифр и букв японского алфавита катакана. Также на код матрицы похож дождь, стекающий по окну машины в сцене под мостом и струи воды м о й щ и к а окон в сцене в офисе. Цветовая гамма в мире матрицы отчетливо зеленого цвета. А в реальном мире больше акцент ставится на синем. Подобные текущие символы встречаются в аниме-фильме Ghost in the з h e l l Призрак в доспехах, только там они бегут горизонтально. Братья Вачовски сами признаются, что были вдохновлены этим аниме, также выполненным в стиле киберпанк. Такие же горизонтальные символы видны на мониторах пришельцев в фильме День независимости. В сцене, где происходит поиск н е о в недрах матрицы, виден экран с анимированным движением. переплетение сетчатых коридоров пространства. Этот же ролик, явно написанный на низкоуровневом языке программирования, можно увидеть на одном из телемониторов в квартире Шурика из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Визуальные эффекты. Эффект, названный Bullet Time (время пули), стал визитной карточкой Матрицы. Bullet Time — практически полная остановка времени в определенный момент, в то время как камера продолжает двигаться. Для создания данного эффекта использовалась техника старой художественной фотографии, известной как временной срез (time slice), которая заключается в следующем: вокруг объекта устанавливается большое количество камер, к о т о р ы е одновременно снимает объект. При изготовлении монтажной склейки кадры сводятся следующим образом: сначала берут первый кадр с первой камеры, потом первый кадр со второй, с третьей и так далее. В результате на экране зритель видит неподвижный объект, в то время как камера движется вокруг него. Это напоминает то, как человек ходит вокруг статуи, чтобы получше рассмотреть ее со всех сторон. Описанный метод был улучшен братьями в а ч о в с к и и постановщиком спецэффектов Джоном Гаэтой. б у л t т а й м также регистрирует движение объектов, так что во время эффекта б л е т а камеры можно заметить замедленное движение персонажей. Матрица стала первым фильмом, п р е в з о д ш и м Звездной в о й н ы получив 1999 году Оскара за лучшие спецэффекты. Музыка Композитором фильма стал Дон Дэвис. Он заметил, что эффект отражения очень часто используется в фильме: отражение красной и синей таблеток в очках Морфеуса, три нити наблюдают, как агенты сажают н е о в свою машину через зеркало заднего вида на мотоцикле, отражение в гнувшейся ложке, отражение вертолета в окнах небоскреба. Дэвис сфокусировался на теме отражений, когда начал писать музыку, сменяя оркестровые темы на контрапунктические идеи. Для саундтрека «Матрицы» также использовалась музыка Linkin Park под Роба Дугана, Rage Against the Machine, Propellerheads, Министри, Deftones, The Prodigy, Роба, Зомби, м а р л и н а м с о н а и р а м ш т а й н Источники вдохновения «Матрица» содержит множество аллюзий и реминисценций на различные фильмы, литературные произведения, философские идеи. Ситуация показана в фильме «Отсылка а е л л е г о р и и пещеры у Платона» и мысленному эксперименту «Мозг в чане». а т р а к т а т Жана Бадрияра «Симулякры» и «Симуляция» упоминается в одной из сцен фильма. Также в фильме много аллюзий с другими произведениями в с т и л е киберпанк, такими как «Нейромант» Уильяма Гибсона, сюжет «Матрицы» основывается на религиозных представлениях об апокалипсисе и иллюзорности земного мира в сравнении с высшим духовным миром. д ь я к о н Андрей к у р а е в в своей книге «Кино» п е р е з а г р у з к а б о г о с л о в и я м рассматривает религиозные мотивы фильма. Огромное влияние на «Матрицу» оказал японский аниме-фильм «Призрак в доспехах». Продюсер Джоэл Сильвер сказал, что братья Вачевски, описывая свои намерения по поводу «Матрицы», показали ему это аниме и сказали: «Мы хотим сделать это в реальности». Рецензенты часто отмечали схожесть «Матрицы» с фильмами ранних 90-х. Такими как Странные дни, Темный город и Шоу Трумана. Много сравнений было с комиксами Зэ Инвизиблес Гранта Моррисона. Моррисон был уверен, что братья Вачовски сделали плагиат его работы, создавая фильм. В рассказе Станислава Лема «Странные ящики профессора Конкарана» 1960-го описано устройство, которое моделирует человеческий мозг, на рецептор которого проецируется виртуальная жизнь. Более того. В рассказе фигурирует взаимосвязанное семейство электронных устройств, наделенных сознанием, одно из которых стало сомневаться в том, что картинка жизни, которую оно наблюдает, реальна. Искусственно созданная иллюзорная реальность описывается также в повести Станислава Лема «Футурологический конгресс» 1971 года. В этой книге высокотехнологичный утопичный мир будущего является продуктом коллективной галлюцинации, вызванной химическими веществами, распыляемыми по плану тайной всемирной химиократии с целью скрыть реальность, где мир находится в глубочайшем экономическом и экологическом кризисе. Идею о том, что воспринимаемая нами вселенная возможно создана компьютерной программой-симулятором. Высказал Александр Лазаревич в 1986 году в своей книге «Генератор желаний». Техническая возможность проведения вычислений, необходимых для полного описания нашей вселенной с помощью квантовых компьютеров, теоретически обосновывается в научно-популярной работе физика Дэвида Дойча «Структура реальности». Использование людей в качестве источника энергии для других существ. Описывается в книгах Эрика Френка Рассела «Зловещий барьер» 1939 г о и Карлса к а с т а н е д ы «Активная с т р а н а бесконечности» 1997 г о Также говорят о том, что братья Вачевски были вдохновлены идеями легендарного Станислава Грофа, основателя трансперсональной психологии. психотерапевтический эффект в этом направлении психологии достигается путем использования галлюциногенов таких как ЛСД, п с и л о ц и б и н мескалин и так далее, а также в связи с запретом на использование галлюциногенов в психиатрии особой методики дыхания. При этом пациент испытывает состояние необычной реальности. Гроф утверждает, что в период внутриутробного развития и родов в бессознательное ребенка закладываются особые программы, базовые. перинатальные матрицы БПМ, которые впоследствии влияют на мировоззрение человека и его устремления в чувственную сферу, духовность и здоровье. В 1965 году авторами Джек Уильямсон и Фредерик Пол было написано произведение «Дитя звезд». В этом рассказе можно встретить описание людей, которые входят в сообщество с машиной с помощью связанных разъемов, находящихся на лбу. Описание этих разъемов, а также само сообщество человека с машиной очень напоминает подключение к Матрице. Выпуск. Матрица впервые вышла в США 31 марта 1999 года за два месяца до ожидаемого фантастического фильма «Звездные войны. Эпизод 1». Фильм собрал 171 миллион долларов в США и 460 миллионов в остальном мире. И позже вышел на дивидиры с д я с ь более чем трех миллионным тиражом только в США. Отзывы: комбинация насыщенного спецэффектами действия с философской проблематикой была довольно радушно принята, хотя вопросы об органичности этого сочетания остались. Уильям Гибсон, просмотрев фильм, сказал: "Такого восхищения я не испытывал очень давно". И добавил: н е л теперь мой самый любимый герой фантастики навсегда". Джос Уэден д назвал фильм мой номер один и похвалил за глубину сюжета, заметив, он смотрится на том уровне, на котором ты хочешь его смотреть, имея в виду, что любители сражений будут обрадованы схватками и перестрелками, а любители по р а з м ы с л и т ь ф и л о с о ф с к о й и д е й матрицы. В 2001 году Матрица заняла 66 с е я шестое место в составленном американским Институтом кино списке ста лучших триллеров. Роджер Эберт Поставил фильму три звезды из четырех возможных. Его разочаровало то, что фильм начинается с пересмотра природы реальности, а заканчивается перестрелкой. Мы хотим прыжка воображения, а не очередной к у л ь м и н а ц и и с непременными автоматными очередями. Мне пришлось п о в и д а т ь десятки, если не сотни подобных упражнений в н а с и л и и которые утилизируют одни и те же давно затертые идеи. Другие кинобозреватели в ы к а з и л и недовольство излишней пафосностью фильма и отсутствием в нем с а м о иронии. Награды. В 1999 году фильм получил четыре награды Американской к и н о а к а д е м и и Оскар в номинациях лучший звук, лучший монтаж звуковых эффектов, лучший монтаж, лучшие спецэффекты. Последователи Матрицы. Коммерческий успех Матрицы дал зеленый свет для создания продолжений. Сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма. В результате в кинотеатрах практически одновременно появились «Матрица» перезагрузка и «Матрица» революция. Новые фильмы содержали ещё более впечатляющие спецэффекты. История теперь концентрируется на предстоящей атаке машин на город людей Зион. н е о представляет свои новые умения и также узнает об истории матрицы, своей роли избранного и пророчества об окончании войны. Также независимо был выпущен сборник из девяти анимационных короткометражных фильмов в о н и м а т р и ц а Большинство из фильмов создано в стиле аниме, который очень сильно повлиял на трилогию. Братья Вачовские одобрили аниматрицу, наметили сюжетные ходы эпизодов, однако во всех случаях, кроме первого эпизода, доверили аниматорам самостоятельное написание сценариев и их режиссуру. По мотивам фильмов разработано три компьютерные игры: Enter the Matrix 2003, которая рассказывает о том, что происходило до и в течение матрицы п е р е з а г р у з к и от лица Необи и Призрака; The Matrix Online 2004, MMO RPG. которая продолжает историю после матрицы революции. Известно, что проект провалился в продажах. И The Matrix: p a of t h e Neo (2005), которая п р е д с т а в л я е т игрокам возможность взять на себя роль н е о и пройтись по эпизодам всех трех фильмов. На официальном сайте представлены бесплатные комиксы, действие которых происходит во вселенной матрицы. р а с ш и р е н н ы е ц в е т н ы е и д о п о л н е н н ы е версии этих же комиксов наряду с другими работами опубликованы и р е а л и з у ю т с я специально с о з д а н н ы е для этих целей компанией Burleyman Entertainment. Выход фильма и его ошеломляющий успех дал толчок многочисленным творческим проявлениям фанатов как в России, так и за рубежом, включающим литературное, изобразительное, пародийное и видео творчество. Такое нередко происходит после выхода в свет сколько-нибудь значительного произведения массовой культуры, но количественный аспект позволяет выделить пост-матричное творчество фанатов в качестве отдельного феномена. Существует даже любительская экранизация одного из упомянутых выше комиксов, опубликованных на официальном сайте фильма. Влияние. Матрица оказалась серьезное влияние как на последующие фильмы в жанре боевика. Так и на мировую киноиндустрию в целом, став по образному выражению своего продюсера первым фильмом нового столетия. Достаточно сказать, что после Матрицы в фильмах часто стало появляться замедленное движение, крутящаяся камера и даже эффект bullet time. Во многих играх, вроде Max Payne, Stranglehold, Blood Rain, Fear, Need for Speed, m o s t Wanted и Need for Speed Carbon замедление используется как элемент игрового процесса. б у л л е Тайм также породил много пародий в комедийных фильмах, очень страшное кино, мужчина по вызову, ш р е к д о б р ы н я Никитич, Измей г о р ы н ы ч сериалах, Симпсоны и играх. к о н к е р с Бед Фурдей. Коммерческая успешность и внушительное количество фанатов, возникшие уже после выхода первой части трилогии, значительно повлияли на развитие индустрии сопутствующих товаров. Возникла н о с я щ а я некоторые элементы субкультуры. И во многом неспадающая до настоящего времени волна моды на матрицу. Интересные факты: сцена, в которой агенты гонятся за н е о по рынку, напоминает сцену погони за человеком, захваченным кукольником в Ghost in the Shell. В фильме постоянно встречаются числа о и 3. Считается, что н е о это анаграмма слова One (один). Также понятие избранный по-английски the one, а три нити означает Троица. В другом фильме б р а т ь я в а ч е в с к и ви значит вендета фигурирует число 5. Номера комнат в фильме имеют некоторую закономерность. Три нити в начале фильма сидит за ноутбуком в комнате отеля под номером 303. Квартира н е о имеет номер 101. В конце фильма н е о чтобы выйти из матрицы Должен прийти в ту же комнату 303 того же отеля. Возможно, это символизирует связь между Нео и Тринити. Матрица, Тринити, Морфеус, 303 и 101 — это название различных моделей музыкальных синтезаторов, производимых разными компаниями. Реальное имя Томас Андерсон. В начале фильма Томас сомневается относительно реальности происходящего. Если учесть, что Томас это Фома на английский манер, его недоверие приобретает более глубокий философский смысл. О н е в е р и и апостола Фомы Томаса упоминается в Евангелии от Иоанна. Нео означает новый, произошло от греческого слова. Фамилия Андерсон означает сын человека, сын человеческий в Евангелии. Таким образом. Прозревший Томас становится н е о Андерсоном, новым сыном человека, или, если угодно, новым сыном человеческим, то есть новым спасителем. Многие имена из фильма не только имеют под собой историческую основу, но и символично согласованы в своих сюжетных сочетаниях. Так, например, м о р ф е й в древнегреческой мифологии бог сновидений, сын г и п н о с а бога сна. Следует заметить, что г и п н о с посылает сон, а м о р ф е й уже приносит в сновидения. В матрице корабль Морфеуса называется Навуходоносор, именем царя Вавилонии. По легенде немаловажную роль в жизни этого царя сыграли сновидения. Имена главных героев созвучны с компьютерными терминами. Эпок термин компьютерного мира, обозначающий точку отсчета от 1 января 1970 года. От этого момента считывается время в секундах в Unix. так называемый формат Unix stem switch оператор, реализующий в некоторых языках программирования многовариантный выбор, также устройство, позволяющее строить множественно разветвленные компьютерные сети, мышь компьютерный манипулятор мышь используется в основном в системах с графическим интерфейсом пользователя, Oracle п и ф и a распространенная система управления базами данных СУБД использующая язык запросов SQL. Капитан Мифуне, созвучно с названием функции myfun, иногда используемой программистами аналогично Hello World. Link. Название компьютерного соединения. На борту на в у х о д е Носора расположена табличка. На ней отображено имя корабля н е б у х а д н е з а р на английском и дата и место его постройки. США, около 2069 года. Около этой надписи имеется еще одна. Марк 3, номер 11. Если обратиться к существующему стиху Евангелия от Марка, то можно прочесть: и духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: Ты сын Божий. Название мятежного города Сион образовано от холма Сион, на котором стоит Иерусалим. Для евреев он является символом земли обитаванной. Примерно на четвертой минуте фильма есть сцена, где три нити, убегая от агента Брауна, п е р е п р ы г и в а е т с одной крыши на другую. На той крыше, куда она приземляется, зритель может видеть рекламный щит с надписью Ганс Пистолеты, что символично. Изображение пистолета под этой надписью соответствует модели Израиля Милитари и н д у с т р и e Дезерт Игл. оружие, которым на протяжении фильма пользуются агенты Матрицы. Имя Сайфер похоже на слово Люцифер, Люцифер имя Сатаны, а также на Сифер, шифр. Когда Сайфер обсуждает с агентом Смитом условия, при которых он предаст Морфеуса, он пьет красное вино и ест рыбу. Это явные евангельские и раннехристианские аллюзии, поскольку вино сам Христос называл своей кровью. А рыба, и х т и к а являлась первым символом христианства. Кроме того, Христос также был предан одними своих последователей. Когда изменник Сайфер встречается в ресторане с агентом Смитом, становится известно, что его ф а м и л и я Рейган, что он хочет все забыть и быть важным человеком, актером, может быть. Президент США Рональд Рейган в прошлом был актером, а последние годы страдал болезнью Альцгеймера, то есть все забыл. Когда в конце фильма н е о убегая от агентов, забегает в комнату к пожилой ж е н щ и н е которая вяжет и смотрит телевизор. На экране телевизора мы видим изображение м у ж ч и н у в черном пальто. Это отрывок из реального шедшего в 1967 году в Америке телешоу "The Prisoner: Узник". Немногим раньше, когда н е о только выбежал со станции метро, он звонит оператору и обращается к нему: "Мистер Визард, get me out of here". Эй, м а г и ку де сник, вытаскивай меня отсюда. В одном из переводов эта фраза является цитатой из мультфильма Тутер Туртл (черепашка-трубач), вышедшего на экраны в 1960 году. По сюжету у этой черепашки был знакомый Мак, мистер в и з а р д ящерица по зазвучу слов в и з а р д и л и з а р д и каждый раз, когда Трубач попадал в очередной переплет, где ему приходилось уж совсем туго. Он произносил эту заветную фразу после которой обычный маг вытаскивал его домой. Все названия перекрестков, как например Угл, о Wells л с d l a k к где находится телефон автомат, через который уходит из матрицы Тринити в начале фильма, являются реальными и существуют в городе Чикаго, в котором родились братья Вачовски. Станция метро, на которой сражаются н е о и Смит, также существует в Чикаго. Тем не менее ни одна из сцен в Чикаго не снималась. В начале фильма н е о достает компьютерный диск из книжки "Симулякра s с и u l a t i o n с с и м у л я к р ы и Симуляция) Жана Бадрияра. Эта книга является популярной критической теорией, пытающейся объяснить, где реальность, а где имитация. При этом н е о открывает книгу на главе "Он н г и л и з и м о н г и л и з м е В первом приближении н и г и л и з м это философская точка зрения, представляющая собой отрицание общепринятых ценностей. идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни. Джой, парень, покупающий у н е о диск в начале фильма, периодически говорит с н е о пророческими фразами: "Ты не существуешь, ты мой спаситель" и тому подобное. Также на фразу н е о у меня всю жизнь такое ощущение, будто я не знаю, сплю я или нет. Он говорит о мискалине, п с и х о д е л и ч е с к о м н а р к о т и к е Одним из эффектов которого является ощущение пробуждения от сна, которым кажется вся предыдущая жизнь. Это же в частности упоминалось в книге Олдоса Хаксли «The Doors of Perception» (Двери восприятия). В комнате, где н е о ж д е т о р а к у л а телевизор показывает гигантских к роликов фильм «Night of the Lepus» (1972 года). Так как н е о получил в начале фильма сообщение о том, что он должен, подобно Алисе в стране чудес, следовать за белым кроликом, это символизирует, что он на правильном пути. В папке с личным делом н е о которую просматривает агент Смит, допрашивая его, можно рассмотреть некоторые пункты биографии н е о Последний раз эта папка обновлялась 22 июля 1998 года. Он родился 11 марта 1962 года. Он родился в месте под названием Lower Downtown Capital City f u u с а В девичестве его мать звали Мишель МакГахи, как одного из художественных директоров фильма. Его отца звали Джон Андерсон. Он окончил Центральную Западную Высшую школу и Высшую школу Оуэна Паттерсона. Оуэн Паттерсон художник-постановщик фильма. В фильме «Высшее образование» 1995 года Первой фразой Лоренса Фишберна, актер Морфеуса в Матрице, является знакомая нам по Матрице фраза «Добро пожаловать в реальный мир». В фильме «Кошмар на улице Вязов 3» «Войны сна» Лоренс Фишбен играл санитара психиатрической лечебницы. Сюжет фильма также был построен вокруг реальности сновидений и их влияния на реальный мир. В 1995 году В т е л е фильме The Tuskegee Airmen у персонажа Лоуренса Фишборна уже был член экипажа по имени т е н к Кэри Н. Мос, актриса Тринити, сыграла роль Лиз Тил в телесериале Матрица 1993 года. Название этого телесериала с фильмом Матрица напрямую не связано. В фильме Властелин колец играют два актера, игравших в Матрице в роли Углука. Натаниэль л и с в матрице Мифуня, в роли Элронда Хьюго Уивинг в матрице Генсмит. Так как эти два фильма вышли примерно в одно время, их ь ю г о играл в них совершенно противоположные роли, было выдумано множество анекдотов с участием его персонажей. Так много шуток подобного рода присутствует в юмористических переводах этих фильмов студии Божья искра: Шматрица, Братва и Кольцо. Также два актера из Матрицы играют в фильме «Помни»: в роли Тедди Джо п а н т о л и а н о Сайфер в роли Натали Кэри Энмос п р и н и т и Леонардо главного героя фильма играет Гай Пирс, по комплекции и возрасту напоминающий Кеану Ривза. Герой фильма страдает редкой формой амнезии. Гай Пирс также играл в одном фильме с Юго Уивингом «Приключения присылы королевы пустыни». В фильме, который является классикой фантастического кинематографа «Терминаторе», есть момент, где Терминатор, раздавленный прессом, погибает. В этот момент гаснут его красные глаза лампочки. В «Матрице» есть явная аллюзия на это, когда Тринити вытаскивает из н е г о робота Жучка, выводит последнего из строя электрическим разрядом и выбрасывает в окно автомобиля. В фильме «Гудбай, Ленин». Один из главных героев появляется в футболке, рисунок на которой зеленые буквы и цифры на черном фоне является алюзией л на матрицу, снятую однако спустя десятилетие после описываемых в кинокартине гудбай Ленин событий. Когда агент Смит допрашивает н е о листая его дело, можно заметить, что его паспорт действителен до 11 сентября 2001 года. В древней Греции в городе Дельфы находился так называемый храм Аполлона или о р а к у л Это был самый значимый культовый центр Эллады. Сюда обращались в разные периоды многие великие мыслители, в том числе Пифагор, н а з в а н в честь Пифии и Платон. Главная прорицательница о р а к у л а з в а л а с ь Пифия, а на самом храме были три надписи, во многом определившие пути философии Древней Греции. о д н о й из надписей была «познай себя». В фильме про д е д а т е л ь н и ц у зовут Пифия, она также женщина, и над входом в место ее обитания также есть надпись ь п о з н а й себя». Жена Меровинга п е р с е ф о н а по аналогии с женой а и д а древнегреческого бога подземного мира из древнегреческой м и ф о л о г и и также ненавидит его. У Меровинга, как и у а и д а есть перевозчик, у древних греков Харон, перевозящий другие программы, которые должны быть уничтожены. Сцена погони на крыше в начале фильма очень сильно похожа на сцену погони в фильме е т ё м н ы й город». Имя м е р о Винген созвучно названию первой франкской королевской династии Меровингов и имени ее основателя Меровея Меровига. В фильме м е р о Винген говорит, что любит французский язык. В компьютерной игре «Heroes of Might and Magic i в качестве чит-кодов Используются различные имена и названия из трилогии, например NVC Follow the White Rabbit, Максимум удачи, NVC Zion, постройки во всех городах, ляпы в фильме. Неясно, кто был оператором предателя Сайфера, когда он встречался в Матрице с агентами в ресторане. Создатели объясняют это тем, что до разговора с н е о Сайфер програмировал м себе автоматический вход в Матрицу. В начале фильма, когда три нити убегает от агента Смита и полиции по крышам домов, на заднем плане видно ночной город. Если присмотреться, то можно видеть, что картинка заднего плана плоская. В идеале должен быть небольшой параллакс, но его нет. То есть сцену снимали в студии. Секундой позже, когда три нити перепрыгивает пролет между домами и камера направлена вверх, можно видеть шов на потолке павильона. В начале фильма показан н е о спящий на эргономичной изогнутой клавиатуре. Секунду спустя на ближнем плане клавиатура уже обычная, прямоугольная. Из-за того, что фильм снимался в Австралии, хотя изображает Америку, в некоторых сценах заметно левостороннее автомобильное движение. Мир, каким он был до власти машин, п а н о р а м о с и д н е я Также в одном из кадров мелькает табличка Commonwealth Bank of Australia, черно-желтый логотип. В сцене, когда н е о на крыше уклоняется от пуль агента, из его рук на землю падают два пистолета, а при движении камеры Булетайм пистолеты у его ног отсутствуют. Затем, когда камера выходит из Булетайм, у ног н е о снова видны два пистолета. Также момент б у л и т а й м можно заметить отсутствие тел убитых охранников и три нити на заднем плане. Там же агент стоит лицом к н е о Причем Тринити по идее должна была подойти к агенту сбоку, и он бы ее увидел. Но она сделала хитро, оббежала агента сзади, причем совершенно бесшумно, и подойдя сзади, п р и с т а в и л а пистолет к леску и выстрелила, хотя уже в следующем кадре видно, что она стреляет в лоб. Это же заметно и на трупе, который упал секунду спустя. В сцене, когда н е л отчитывает начальник, руки н е о ведут себя странно. Когда камера со спины, руки спереди, когда камера спереди, руки сзади, и все это в течение нескольких секунд. В сцене, когда н е о расписывается у курьера за посылку с телефоном, слева можно заметить руку, которая придерживает что-то на столе. В той же сцене н е о л кладет конверт на клавиатуру, когда Морфиус ему сообщает, что за ним следят, и он начинает суетиться, камера сверху показывает, что конверт уже не на клавиатуре, а рядом с ней. Когда н е о тайком переходит в соседнюю кабину, снова можно видеть, что конверт на клавиатуре. Получив конверт, н е о открывает его, держа надписью FEDX от себя, и сразу роняет, но уже надписью вверх. т е л е ф о н из конверта сразу н а ч и н а е т звонить, хотя он был выключен. Сцена, где н е о и м о р ф е у с только знакомятся и м о р ф е у с протягивает ему руку. Передняя камера показывает, что левая рука Морфеуса опущена, в то время как задняя показывает, что рука все еще за спиной Морфеуса. В момент, когда н е о входит в квартиру Пифи и берется за ручку двери, можно увидеть в отражении дверной ручки камеру оператора. Когда н е о и Тринити обрушают и в вниз лифт с бомбой, хорошо видно, что когда пламя от взрыва медленно расползается по холлу, где ранее шел бой, нет ни одного трупа убитых охранников. Последние моменты фильма, когда агент Смит стреляет в грудь н е о второй раз, на замедленном крупном плане можно увидеть, что от пистолета отлетает гильза холостого патрона с замятым кончиком, хотя в первом выстреле на полу пала гильза боевого патрона от Desert Eagle. В момент, когда н е о идет по карнизу, он смотрит вниз, где на дороге слева ничего нет. В момент падения телефона там неожиданно появляется автомобильная пробка, а через секунду исчезает. В эпизоде, где Морфиус проводит экскурсию для н е о по программе, имитирующей матрицу, когда м о р ф е у с снова обращает внимание н е о на прошедшую мимо женщину в красном, н е о повернувшись, обнаруживает ствол агента Смита прямо перед своим лицом. В первой части этого эпизода в отражении п е н с н е Морфиуса под дулом пистолета виден вертикальный белый столбик. Впоследствии он исчезает. Интересно, что когда н е о начинает обволакивать зеркальная субстанция, постепенно проникающая в рот, заметно, что у Кеану Ривза три зуба поражены кариесом. И главное, во время б у л t т а й м пули во время полета не вращаются, хотя должны. И след от турбулентности круглый, а не спиралевидный, как должно быть. Кстати, в фильме Тимура Бекмамбетова особо опасен эволюция пули сделана правильно. Product placement. В фильме рекламируется мексиканское пиво Sol, бытовая и компьютерная техника Panasonic, практически вся аппаратура, кроме мобильного телефона, который пользуется Томас дома и в офисе. Фирма Hewlett-Packard. Сцены в подземке. Одежда, выпускаемая Kim b а r r e t t художницей по костюмам фильма Матрица, когда н е о и Морфеус поднимаются к а р а к у л у на лифте, справа от головы н е о можно заметить надцарапанную надпись к у м Сотовый телефон Nokia 8110. Томас получает письмо с телефоном, отличающимся от 8110 только активным сдвижным флипом. В обычном 8110 флип открывается рукой, а не автоматически. Международная транспортная компания FedEx. Сцена в офисе, когда посыльный приносит н о л ы й телефон. Батарейка Duracell. Сцена, когда Морфиус наглядно показывает, что люди для машин только источник и энергии. Пистолет д и з е р т и г л Фильме он сначала появляется изображенным на плакате сцена побега тринити от агентов и полиции. Если приглядеться, то видно, что из ствола выходит дым. Также неоднократно изображается в режиме Bullet Time. Сцена спасения Морфеуса, когда агент Смит начинает стрелять по вертолету. Сцена в конце фильма, когда агент Смит стреляет в Нео в упор. Матрица. Перезагрузка. Продолжение фильма «Матрица», снятая братьями в а ч о в с к и Премьера фильма состоялась 7 мая 2003 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фильм повествует о продолжении приключений н е о в роли избранного, который может управлять виртуальным миром под названием «Матрица». Всего через шесть месяцев вышло продолжение перезагрузки под названием «Матрица: Революция». Съемки Матрицу перезагрузка снимали по большей части в павильонах Fox Studios Австралия Сидней одновременно с продолжением революции. Сцену погони на автостраде сняли на нефункционирующем аэродроме ВМС США а л а м и д а в Аламиде, Калифорния. Продюсеры специально для фильма построили полуторамильную автостраду, на которой и развернулась погоня. Некоторые части погони также снимались в Окленде, Калифорния. После окончания съемок 97% декорации было переработано, так, например, огромное количество древесины отправлено в Мексику на строительство дешевого жилья. Саундтрек. Дон Дэвис, композитор матрицы, также участвовал в записи музыки и в перезагрузке. Для создания музыки к основным сценам экшена вроде большой драки он сотрудничал с лондонским музыкальным коллективом Juno Reactor. Для записи музыки композиторы часто использовали наработки Juno Reactor. Также были использованы мотивы из матрицы, которые перешли и в революцию. Как и в предшественнике, в фильме использовано множество музыкальных дорожек от известных исполнителей. Некоторые из музыкантов уже представляли свои песни еще в Матрице, например Роб Зомби, Rage Against the Machine и Мерлин Мэнсон. Роб Дуган снова вернулся и написал инструментальную версию своих Furious Angels. Кроме этого, он также написал основную музыкальную тему фильма и музыку, играющую во время сражения в замке Меровинга. Сюжет Прошло шесть месяцев после событий первого фильма. Повстанцы узнают страшную весть. Машины копают землю, чтобы добраться до з и о н а единственного города людей. Командор Лок приказывает всем кораблям вернуться в город, чтобы приготовиться к защите. Однако Морфеус, капитан корабля Навуходоносор, не выполняет приказ, веря, что оракул Пифия скоро свяжется с Нело, чтобы рассказать оставшуюся часть пророчества. Однако на в у х о д е на Сору требуется подзарядка, и Морфеус вынужден вернуться в Зион, оставив на связи с а р а к у л о м корабль Кадуцеус. Капитан корабля Баллард получает сообщение от Пифи, и но во время выхода из матрицы в одного из членов команды Кадуцеуса Бейна вселяется оживший Смит. Таким образом, Смит попадает в реальный мир. Нел видит кошмары о смерти Тринити, которую очень боится потерять. Морфиус лично предупреждает жителей Зиона о приближающейся опасности нападения машин. н е о получает сообщение от Пифи и и Морфиус немедленно покидает Зион без разрешения командора Лока. н е о входит в матрицу для встречи с о р а к у л о м Он встречает Серафа, охранника Пифи, и с которым ему приходится сражаться, чтобы доказать свою избранность. н е о наконец встречает о р а к у л а Пифи я сообщает ему, что она, как и многое в матрице, программа. н е о узнает, что ему нужно пробраться к источнику матрицы. Для этого н е о должен отыскать мастера ключей, которого держит у себя в плену устаревшая программа Меровинг. о р а к у л уходит, оставив н е о одного. Вдруг появляется Смит. н е о раньше думал, что уничтожил его, но Смит объясняет, что он ожил, теперь являясь как бы и народным телом в матрице, и он и н е о теперь каким-то образом связаны. Какая-то часть н е о перешла к Смиту, серьезно его изменив. Смит получил возможность заражать жителей матрицы, размножаться. н е о ввязывается в большую драку с сотней копий Смитов, поняв бессмысленность схватки, н е о улетает небеса. н е о Морфеус и Тринити навещают м е р о Вингена, который отказывается отдать им мастера ключей. Однако его жена Персефона, наказание мужу за его былые проделки. Помогает Морфиусу в обмен на поцелуй н е о н е о получает мастер а ключей, но неожиданно приходит Мировинген с несколькими охранниками. Морфиус, Тринити и мастер ключей убегают, а н е о остается, чтобы сразиться с людьми Мировингена. С помощью холодного оружия он легко с ними расправляется, но оказывается запертым в замке за 500 миль от города. В это время Тринити и Морфиус сражаются с близнецами, которые обладают возможностью превращаться в призраков. Тринити крадет машину и они вместе с мастером ключей выезжают в город. Начинается большая погоня по шоссе, в ходе которой появляются агенты. Морфеус убивает близнецов, взорвав их в машине. Тринити в это время пытается уехать с автострады на мотоцикле. Морфеус забирает мастер ключей на крышу грузовика, где вынужден сражаться с агентом. Агенты сталкивают этот грузовик с другим, пытаясь убить и Морфеуса и мастера ключей. но в последний момент их спасает н е л поймав в воздухе. Мастер ключей рассказывает, что источник находится в небоскребе на секретном этаже. Чтобы туда проникнуть, нужно отключить электричество в 27 районах города. После чего у н е л будет всего 314 секунд, чтобы добраться до нужной двери. В помощь м ё р ф и у с у прибывают еще два капитана, которые готовы помочь ему в осуществлении этого безумного плана. н е о просит Тринити остаться, боясь исполнения своих видений. Во время проведения операции команда одного из кораблей погибает, не отключив электричество у нескольких районов, что может привести к неминуемой гибели н е о Тринити, вопреки своему обещанию, входит в матрицу и отключает электричество в оставшихся районах. н е о добирается до нужной двери. Мастер ключей смертельно ранен Смитом, пробравшимся в небоскреб. но успевает отдать н е о ключи от источника и сказать Морфеусу, как он сможет выйти из матрицы. н е о входит в источник и встречает архитектора, создателя матрицы. Архитектор сообщает н е о что пророчество — фикция, сделанная лишь для того, чтобы спасти вид людей от гибели. Машины уничтожали Зион уже пять раз. Задачей избранного Был отбор нескольких людей для продолжения рода и перезагрузки матрицы. Нел узнает, что Тринити вступает в схватку с агентом, из которой она не выйдет живой. Архитектор предлагает н е о выбор: или он смиряется с гибелью Зиона и перезагружает матрицу, спасая тем самым людской вид, или он спасает Тринити, но обрекает людей на уничтожение. н е о решает спасти Тринити. На Навуходоносоре н е о рассказывает все Морфиусу, который понимает, что все, во что он верил, было лишь выдумкой. В это время на корабль нападают стражи. Команде приходится бежать с корабля, наблюдая его уничтожение. Неожиданно Нело чувствует что-то странное в себе. Он останавливает стражей, уничтожив их одной силой мысли, но сам теряет сознание. Морфиуса и его команду находит корабль Миолнир. Они узнают, что они не единственные выжившие. Выжил еще один Бейн, в которого селился Смит. Реакция. Перезагрузка собрала 24,5 миллиона долларов в первый же день в США. Новый рекорд поставленный ранее человеком-пауком. Всего фильм собрал 281 миллион долларов США и 738 миллионов долларов в мире. Матрица Перезагрузка получила в основном позитивные обзоры. Ее рейтинг на р о т n м o т a t o с с составляет 74%. Критики хвалят постановку сцен действия и интеллектуальность фильма. Некоторые критики уверены, что Перезагрузка на несколько порядков лучше первой Матрицы. Критика была в основном не слишком объективная. Часть критиковала фильм за слишком большое количество с т р а ж е н и й и малое количество диалогов. часть за слишком малое количество сражений и большое количество диалогов. Фильм был запрещен в Египте потому, что подстрекает верить в религии, на которых он основан. Интересные факты: машина, на которой едут Морфеус, Тринити и Мастер Ключей в сцене погони на шоссе имеет номер DA203. В книге пророка Даниила, глава 2 стих 3 читаем: и сказал им царь Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон. После взрыва Навуходоносора м о р ф и у с произносит фразу: «И увидел я сон, и этот сон ускользнул от меня», которая является отсылкой к стиху книги пророка Даниила: «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Жену Меровинга зовут Персефона. Такое имя имела жена Аида, бога царства мертвых по греческой мифологии. Меровинг олицетворяет себя с богом в своем царстве мертвых. Машина, на которой приезжает агент Смит, имеет подозрительно длинный номер ИС 5416. У всех остальных машин в картине в номере три цифры, а не четыре. И если опять-таки обратиться к Библии, книга пророка Исаии, глава 54, стих 16. Там сказано: вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления, что указывает на природу агента Смита. Кузнец на английском Смит. Мастер ключей говорит, что дверь к источнику будет открыта примерно через 314 секунд. Значение числа π 3,141592654 и так далее. При встрече с Серафом н е о видит исходящее от него золотистое сияние. По буддийским верованиям, золотистое сияние исходит от тех, кто достиг просветления. Матрица: Революция. Это третий и последний фильм в трилогии Матрица, снятый братьями в а ч е в с к и Революция вышла 5 ноября 2003 года. Фильм является прямым продолжением Матрицы Перезагрузки и повествует о последних часах войны людей и машин, судьбу которой должен решить избранный н е о Съемки. Фильм снимался одновременно с предшественником п е р е з а г р у з к о й Основным местом съемок была студия Fox в Сиднее, Австралия. Саундтрек. Дон Дэвис снова объединил силы Джуну р е а к т о р для написания одной из звуковых дорожек.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 Актеры. Актриса Глория Фостер, игравшая роль о р а к у л а в первых двух частях, умерла до того, как успела сыграть свою роль в третьем фильме, и ее заменила Мэри Элис. л Режиссеры добавили сюжет оговорку по этому поводу, чтобы оправдать смену внешнего облика героини. Вачовски признали, что по стечению обстоятельств в одном из вариантов сценария о р а к у л действительно должна была сменить облик. Сюжет. Действие фильма разворачивается сразу же после событий матрицы перезагрузки. Бэйн и Нело находятся без сознания. Морфиус в глубокой депрессии после осознания того, что все, во что он верил, фикция. Нело неизвестным образом оказывается подключенным к матрице. Он попадает в странное место, которое выглядит как станция метро Мобиль Авеню, переходный пункт между источником и матрицей. На станции Нело встречает семью программ. который сообщает ему, что станции управляет проводник, п р о г р а м м а п о д ч и н я ю щ а я с я м и р о в и н г у Сираф связывается с м о р ф е у с о м чтобы сообщить ему о встрече с Оракулом. Она сообщает м о р ф е у с у и т р и н и т и о ловушке, в которую попал Нео. Сираф, Морфиус и т р и н и т и пытаются поймать проводника, но тот сбегает от них. Трио идет в клуб Хел, чтобы пообщаться с м и р о в и н г о м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 Она также говорит о Смите, называя его полной противоположностью н е о Все, что имеет начало, имеет и конец. Как только н е о покидает о р а к у л а к ней приходят клоны Смита. Один из них заражает Пифию и получает таким образом невероятную силу. В это время в реальном мире команда на в ы х о д о Носора и Мьёл Нира, герой фильма называет его Хаммер, молот, находит корабль Необе Логас и его команду. Далее они допрашивают пришедшего в себя б э й н а который говорит, что ничего не помнит. н е о принимает решение. Он просит отдать ему корабль, чтобы он смог отправиться в город машин. После недолгого спора н е о б и отдает ему свой Логос. Он и Тринити улетают. Две команды р а з р а б а т ы в а ю т план возвращения в Зион и обнаруживают труп члена команды убитого б э й н о м который спрятался на Логосе. Он берет в заложники Тринити. но позже отпускает ее, чтобы сразиться с подоспевшим н е о который понимает, что под маской б э й н а скрывается Смит. В ходе схватки б э й н выжигает н е о глаза, но избранный теперь может видеть истинный облик б э й н а и убивает его. Тринити становится пилотом, а н е о получив возможность видеть все механизмы машин, указывает ей направление в город машин. В это время в Зионе разыгрывается жестокая битва с добравшимися до города машинами.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 Когда н е о приходит в себя, Тринити умирает у него на руках. Нело идет в город. н е о встречается с Богом машин. Он предлагает договор: если он побеждает Смита, уничтожающего матрицу, машины прекращают войну. Бог машин соглашается. В это время вторая волна стражей атакует Зион. Надежды у людей больше нет, но Морфеус верит в н е о н е о оказывается в разрушающейся матрице, заполненной клонами Смита. Он встречает Смита с невероятной мощью, которую тот получил от а р а к л а Начинается смертельная битва на земле и в воздухе. Оба героя равны по силам. Они продолжают свой бессмысленный бой. Наконец н е о вспоминает слова Пифи. Он перестает сражаться. Это было неизбежно. Смит заражает н е о превращая его в своего очередного клона. Внезапно тело Смита, Нело.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 считаю, т что усовершенствованная реальность не менее реальная, чем обычная реальность с точки зрения эмпиризма и более увлекательная. Киберпанк на т р о п е господней. Компьютер и жизнь номер восемнадцать, д в у х т ы год. Не так часто выходят на экран фильмы, способные перевернуть сознание целого поколения, но уже четвертый месяц. Один из таких демонстрируется в Минских кинотеатрах. Автор этих строк еще в середине января, выходя из кинотеатра Октябрь, столкнулся с человеком, известным среди белорусских пользователей интернета под псевдонимом Совесть. Что, понравилась Матрица? спросил я. Ага, восемнадцатый раз уже смотрю. Такого помешательства не было со времен Титаника. Те же Звездные войны шли в прокате с большим успехом, но не собирали толпы фанатов. И уж тем более н и в Титанике, н и в Звездных войнах, н и в других суперхитах последних лет зрители в зале не аплодировали происходящему на экране, а при премьерных показах Матрицы в Минске зал раз пять срывался в бурную о в а ц и ю Впрочем, у каждого кино свой зритель. Матрица получила только четырех Оскаров, да и то сугубо технических. Ведь в этом фильме нет ни суперобаятельных героев, поголовно сводящих с ума 1 4 т ы р т и л е т н и х девчонок, ни шикарного антуража т х ж е з в е з д н ы х в о й н Только сухие рассуждения на тему реальности и нереальности. Да одна талантливо снятая перестрелка. На боевик явно не тянет. Скорее чистая фантастика с каким-то мало понятным до середины фильма сюжетом. На Западе этот стиль называется киберпанк, и еще великолепная музыка, недаром же компактдиски с саундтреком расходятся как горячие пирожки. Тем не менее на каждом показе зал полон и идут смотреть Матрицу не подростки, как показывали наблюдения билетерш на входе Октября в Москве. Основной контингент люди двадцати сорока лет, спокойные, отнюдь не похожие на малолетнюю шпану. Откроем секрет: матрица кино о р и е н т и р о в а н н о е на технарей, на современную элиту общества, на тех, кому предстоит принимать решения. Подтверждение этому колоссальный успех фильма среди жителей Седьмого континента, пользователей всемирной сети. В интернете сайт www. в о т и з а м е т р и к с к о Не просто бьет все рекорды популярности, он порой просто недоступен из-за перегрузки ведущих к нему каналов. С «Титаником» такого не было. Интеллектуальная часть общества, которая как раз и пользуется интернетом активнее остальных, нетленку Кэмерона высокомерно проигнорировала, а тут на каждом шагу обсуждение фильма, каждый второй новый сайт оформляется в легко узнаваемом духе зеленым по черному и так далее. И что же пытались донести до думающих людей создатели? Вспомним 1979 год. По экранам мира с е н с а ц и й прокатывается фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Герои Харрисона Форда, Марлана Брандо, Мартина Шина не оказываются на обложках журналов. Слишком мало привлекательного в кошмарах Вьетнамской войны. Однако общество потрясено. Все только об этом фильме говорят. Результат – 10 Оскаров, лишь недавно побитый Титаником. Только специалисты тогда увидели, насколько искусно Коппола вел в ткань фильма философию д зен буддизма, кстати, очень тогда популярного в Америке. История повторилась в 1998 году, когда Джордж Лукас насытил Звездные войны эпизод 1 идеологией классического буддизма со всеми его атрибутами. И вот Матрица. Стоп. Буддизм можете в нем не искать, там совсем другие корни. В двадцатых годах нашего века чернокожий уроженец Ямайки Маркус Гарви провозгласил себя пророком и начал проповедовать предстоящее возвращение мессии и массовое возвращение чернокожих в Африку. Его последователи по-своему истолковали Библию. и обнаружили в ней доказательства того, что на самом деле подлинные герои Священного Писания не евреи, а негры, а под Израилем подразумевается на самом деле Эфиопия. Все же, что создано белыми людьми, включая государственные учреждения и церковь, это Вавилон, библейский символ греха и неправды, в котором черные иудеи пребывают в изгнании, но откуда обязательно вернуться в Сион. Африку вообще и Эфиопию в частности. Эти идеи оказались очень популярны среди черного населения Карибского региона, особенно на Ямайке. А когда в 1930 году на эфиопский престол взошел наследный принц Раз Тафарай Макконен, ставший императором Хайле с е л а с и е первым. В нем увидели исполнение пророчества о грядущем черном короле и восприняли как мессию, воплощение Бога. Ях. Этот своеобразный вариант христианства получил название растофарианизма или просто раста. Однако в семидесятых годах расто движение значительно видоизменилось. Его идеологи ушли от неуклюжих рассуждений о первопроходстве черной расы и объявили всех людей равными. Кроме того, выражение покинуть Вавилон стало трактоваться не как физическое возвращение в Африку, а как отрицание существующей вокруг человека системы отношений, основанной на порабощении одних людей другими и на непрерывной погоне за прибылью. Обновленный растафарианизм стал популярен также в США и Европе, особенно в Англии. Сегодня во всем мире насчитываются десятки миллионов растафариан. Именно раста идеи. отчетливо просматриваются в фильме Матрица мир иллюзий созданный компьютерами в сознании людей тождественен Вавилону израста философии немногочисленные повстанцы освобождают людей от иллюзий возвращают их в реальный мир вот вам и уход из Вавилона даже мелочи многое говорят искушенному зрителю секретный город людей которые остались независимы от компьютеров называется Сион А главный идеолог повстанцев удивительно похож на Маркуса Гарви. Довольно неожиданно, согласитесь, увидеть в хайтаковском оформлении одно из наиболее своеобразных ответвлений христианства. Только теперь в роли спасаемых не малограмотные крестьяне третьего мира, а элита нового общества. Виктор Демидов. Истоки матрицы. И удушливый. Интернет номер пять 2001 год. Добро пожаловать в пустыню реальности. Жан Бадрияр. Он закрывает дверь. На полу возле кровати валяется книга. н е о открывает ее примерно на середине. Страницы, находящиеся внутри издания, вырезаны. В образованной потайной нише скрыто несколько дисковых носителей информации.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 Ост модернисты начали высказывать сразу несколько оригинальных мнений. Во-первых, все текстовые произведения, по их мнению, обязаны быть лишены авторства. Довод один, и он достаточно веский. Будучи перенесенными на бумагу, магнитный носитель и т.д. а к а л е е мысли автора превращаются в слова, начинающие свою собственную жизнь. В них ц е н н о содержание, смысл, но не к л е й м о производителя.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 Большинство подобных заведений в ту пору размещалось в США, в Силиконовой долине, становящиеся все более очевидными б у р л е н и я з а т р а г и в а ю щ и е все больше умов, вскоре получили наименование «Калифорнийское движение». Не трудно догадаться, что основным хостеком нового движения стали истинные хакеры, прилагательное истинное использовано в словосочетании не случайно.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 Заметьте, как легко в философской манере мы путем ассоциаций перебрались от одного термина к другому: постмодернист, постмодерн, информационное будущее, б о д р и я р Отличный способ доказать, как из совершенно разнородных предметов можно собрать целую картину. Примерно этим зачастую увлекаются современные художники. Взгляды б о д р и я р а по праву, считаются новаторскими.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 стало предположение о том, что средства медиа как раз и станут создавать к а л ь к у р е а л ь н о с т и По словам исследователя, медленное, но верное движение к этому началось еще на заре нашей цивилизации. р о с к а з н и шаманов, магические амулеты, способные изменить мир, стали первыми симптомами создания иллюзорного мира, берущего за основу мотив от объективной реальности и наделенных рядом фиктивных, несуществующих на самом деле качеств.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 Вместе с у о с т а н о в л е н и е м индустрии меди, а радио, п р е с с а и, самое главное, т е л е в и д е н и е и интернет, по мнению Бадрияра, стремятся создать совершенно иной мир гиперреальность, к а ж у щ у ю с я действительной настолько, что грань между реальным и нереальным откровенно стирается. Нет ничего более мистического, нежели включенный телевизор в пустой комнате. Это даже более странно, чем человек, болтающий сам собой.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 Таким образом, с и м у л я ц и н начинает проникать и в интернет. Специалисты объясняют появление фиктивных реальностей не иначе как страхом, б о я з н ь ю отличаться, б о я з н ь ю правды. Не говоря о масштабных тенденциях симуляции, стоит затронуть обычное человеческое сознание. Каждый из нас живет в собственной симулированной реальности, созданной разумом. Чаще всего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 Бесспорно, вредна и это неоспоримо. Вредна также мифическая реальность. В целом подобная объективному миру за исключением некоторых деталей. При слову у т о й недоговорки. Ведь по сути у т а е н и е можно назвать сестрой неправды. Ложь всегда была тормозом развития общества, поскольку и с т и н а это язык, помогающий п о с т и ч ь всеобщее. Экзюпери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 И всегда позиция будет исключительно на стороне первой. Не расставайтесь с иллюзиями, без них ваша жизнь превратится в тоскливое существование. Марк Твен. Киберпанк в кино. Первый кинофильм в стиле значительно позднее н а з в а н н о м к и б е р п а н к о м вышел в 1982 году. Именно тогда американский кинорежиссер Ридли Скотт Чужой, Тельма и Луиза, тот, кто меня бережет, Чёрный Дождь снял свой первый эпохальный фильм «Бегущий по лезвию бритвы» б л a й д r u n н е р Сюжет фильма, за основу которого взят рассказ Филиппа Кэдика, м е ч т а ю т ли андроиды об электроовцах? Достаточно прост. В недалёком будущем л о с с анжелеский полицейский офицер Декарт Харрисон Форд получает задание по уничтожению группы андроидов-репликантов, искусственных живых организмов, внешне неотличимых от человека. Единственная возможность определить ч е л о в е к перед вами или репликант – провести специальный тест на эмпатию, способность к сочувствию. Здесь и п р о я в и л о с ь первая и о с н о в о п о л а г а ю щ е е отличие фильма от литературного п е р в о источника, которое превратило стандартную чифи. В подлинно киберпанковское произведение. Андроиды у Дика не способны сочувствовать. Скот т сделал все иначе, практически сравняв реакции андроидов с реакциями человека, но человека не будущего века, а сегодняшнего, н е о б о ч е н н о г о гипертрофированным до абсурда вегетарианством и не о б о л в а н е н н о г о потоками непрерывных пропагандистки с выверенных рекламных кампаний.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 атмосфера будущего без надега огромного выживающего мегаполиса без надега вечного дождя и мрака холодного н е о н а и фасадов огромных храмово подавляющих личность человека фасадов кричащая великолепия т е х н о л о г и и и вопиющая искусственность этого крика все это гигантаманское превосходство камня над убогостью бытия к в и н т э с е н ц и я киберпанковской культуры самое удивительное номинированный на Оскара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 просто о б я з а н н о е пожирать своего создателя, возомнившего себя равным Богу. Это определение прочно в ъ е л о с ь в сознание англоязычной публики и породило характерную черту американской фантастики, с которой долго и безуспешно бился в свое время Айзек Азимов со своими законами робототехники. Страх человека перед машиной. Писатели киберпанки сломали стереотип в их произведениях.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 Количество исколотых вен кратно превышало вены неповрежденные. Бомжи, превращаясь в л у ч ш и е друзей американского пионера и школьника, игруди вставали на защиту окружающей среды от поругания. Прорыв произошел в 1995 году. На экраны вышла сеть Сандры Балок в роли хакера, что само по себе весьма иллюстративно. Лозунг «компьютер в каждый дом» уже во всю себя оправдал. Мы говорим о США и те самые домохозяйки, которые служат источником благосостояния кино, бизнеса, уже перестали при слове Макинтош нервно поглядывать на платяной шкаф. Этот фильм трудно причислить киберпанку. Фантастика здесь наблюдается только в жутких картинах, мелькающих на экране компьютера героини. Хотя вряд ли разумно было бы ожидать в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н о и з о б р а ж е н и е программирования реальных атакующих программ, машинные коды мало совместимы с киногеничностью. Прорыв был вином. Хакеры были вытащены на большой экран, и д е а л и з и р о в а н ы как добро и о д о м а ш и н ы Фильм убил всех зайцев.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 с небольшим интервалом Голливуд выпускает газонокосильщика, хакеров и, наконец, экранизирует родителя киберпанка Гибсона в кинофильме Джонни Мнимоник. Газонокосильщик а киберпанк никакой критики не выдерживает. Это начало, претеча эпохи, столь выразительно изображаемой а п о л о г е т а м и дешевой правды. Потрясающее воображение технологии виртуальной реальности служит всего лишь п р е к р а с н о сделанной декорацией.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 Первый действительно киберпанковский кинопроект со времен ископаемого бегущего п о л е з в и ю показал свою полную финансовую несостоятельность. Причина проста и обидна: здесь нет крашеных волос и спасения мира. Джонни Киану Ривз, несмотря на всю свою кибер память, вживленную в мозг много мегабайтную информацию, совершенно не похож на столь полюбившуюся зрителям модель киберпанка.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 Линия антагонист-протагонист, плохой-хороший не выписана до логического, ч и т а й всем понятного завершения, да и концовка выглядит несколько смазанной. Мы привыкли к тому, что ружье из первого акта должно выстрелить в третьем, а все намеки любовно накопленное Сальваторесом о виртуальности всего им снятого ни к чему не приводят. И до элитного модно-философского фильма н и р в а н е далеко. Слишком все игрушечно и электронно.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 в условиях постоянного интерфейса разнообразных галлюцинаторных матриц. Уже в ней романте, открывшем трилогию Гибсона, можно найти определение киберпространства. Это к о н с е н с у а л ь н а я галлюцинация, ежедневно переживаемая миллиардами легальных операторов по всему свету, школьниками, изучающими математические понятия, графическое представление данных.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 напрямую п о д с о е д и н е н н о й к о м п ь ю т е р н о й сети. Это знак тотального торжества технологии, глубоко интимной, благодаря биотехнологическим имплантантам, существующей не снаружи, а внутри тела и мозга. Мечты ковбоев информационной эпохи, как правило, были связаны с п у т е ш е с т в и е м в киберпространство, с понятием вход, джек-ин. Не случайно именно так первоначально планировал назвать свой первый роман Гибсон. Лучший выход – это вход, написал б е р о у з Идея киберпространства наследует идею б е р о у з о в с к о й интерзоны, равно как и Баллардовского внутреннего пространства. Словно в ломке колбой бредят киберпространством, пытаются восстановить своей памяти очертания его виртуальных артефактов и ничем не гнушаются, чтобы войти в него снова и снова. Киберпространство.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 И креативная зона, где царствуют воображение и преступление, как писал Гибсон, сумрачная, слабоопределенная область, где искусство еще не совсем переходит грань преступления, а преступление не совсем дотягивает до искусства. Несмотря на влияние литературного киберпанка на научную фантастику второй половины в о с м д е с я т ы х годов, Голливуд дозрел до экранизации киберпанковских текстов только к середине девяностых. Когда направление переросло в субкультурный феномен, Голливуд долгое время, как будто бы д о з и р о в а л проявление киберпанковской чувствительности. э т о во многом объяснялось тем, что компьютер, являвшийся в 0 е очень д о р о г о с т о я щ е й для киноиндустрии технологией, оказался в руках фантастов из поколения бэби-бумеров. Звездные войны и Близкие контакты третьей степени, Инопланетянин и Индиана Джонс, Назад в будущее и Терминатор.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 тогда персональный компьютер был еще атрибутом высшей технической элиты. к тому же семейные ценности бэби бумеров не могли иметь ничего общего с индивидуалистской философией киберпанка, с его интересом к наркотикам и п с и х о д е л и к а м с описаниями жесткой этики хакеров и еще более циничной этики электронных корпораций, технологической чернухой, э р о т и з и р у ю щ й к о м п ь ю т е р доходя д о извращений. подобные эскапады Могли быть уместны исключительно в фильмах категории Б, малобюджетном т р э ш е и с е к с п л о й т е й ш е н Со з в у ч н о е новаторскому киберпанку идеи ассимилировались кино из подваль и через внутренних эмигрантов Голливуде и через режиссеров второго эшелона, фильмы которых предполагали малый бюджет, отсутствие м е г а з в ё з д в главных ролях и ослабленный продюсерский пресинг. с Ключевой датой для этого процесса стал 1982 год, который ознаменовался выходом первого сборника Гибсона «Сожжение хром» и т р ё х фильмов, демонстрирующих ощутимый заряд киберпанковской чувствительности: «Бегущего по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Трона» Стивена Лисбергера и «Видео дрома» Дэвида Кроненберга. а р т и з а ц и я В.С. Галлюцинаторика. Видео Дром первая голливудская картина независимого канадца Дэвида Кроненберга на тест-просмотре была расценена как провал студии u н и в е р с а л и снята с экранов через неделю. Тем не менее, именно Видео Дром можно считать самым б е р о у з о в с к и м фильмом режиссера, хотя собственно экранизация б и р о у з а «Голый завтрак» появится только в 1991 году. Кроненберг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 называли героя Джеймса Вудса ВСР к и б о р г о м и подобно современникам киберпанкам пользовался приемами бюроуза, выстраивая пространство как интерзону сознания и искусственных матриц ландшафт души оснащенного имплантантами к и б о р г а Причину жестоких актов, которые герой фильма вытворяет собственным телом, невозможно рассматривать в отрыве от режиссерского представления об институции.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 Как раз и маркирует эту ужасающую мистику глобальной биотехноэволюции, расценивая монитор телевизора как икону времени, несмотря на то, что одними з п о с р е д н и к о в для галлюцинаций Макса служил электронный шлем, Карненберг убеждает, что телевизионный вуайер скован и н е р т н о с т ь ю собственного тела. Он как бы гиперреален, поскольку продолжает оставаться в тюрьме своих.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 обозначил одну из тенденций репрезентации медиаскейпа: максимальное преодоление устойчивой реальности галлюцинаторикой и расшатыванием жесткого конвенционального п р е с т о в л н и я б е р о у з о в с к и м методом кад-ап. Здесь начинает работать механизм мистификации зрителей. Непонятно, где галлюцинация, где реальность. Все зыбко и все находится в постоянной мутации.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 последнему предлагается проявлять себя в осколках постиндустриального ландшафта, ветхих р а с с ы п а ю щ и х с я фрагментах, гоме, если пользоваться языком к и в е р п а н к а гоме, хлам, утиль, отбросы, фетишизированные молекулы материального мира, являются своеобразным сырьем интерзон и не предполагают негативной оценки. Фетишизация утиля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 Бобби из сожения Хром всплывает в сплывает в графиноль, чтобы потом появиться в м о н е Лизе. Подобно тому, как любой осколок голограммы, п о д о б р а н н ы й и должным образом о с в е щ е н н ы й покажет полное изображение, пусть и под новым углом, так и герои книг Гибсона, к а ч у я из рассказа в роман, из романа в роман, фрагменты, осколки друг друга. Японский колорит, который окрашивает пространство киберпанковских произведений.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 ощущений и информации. К тому же за счет выстраивания отношений г е р о е в с Гоми включается механизм поиска субъектом социокультурной идентичности, ускользающей в условиях киберпанковского мультикультурного р а з в а л а Иными словами, Гоми – знак принадлежности к человеческой цивилизации и культуре, последнее, что осталось субъекту на память об эволюции его вида.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 и т р ё х м е р н ы й и л л ю з и о н и з м к и б е р п р о с т р а н с т в а Благодаря фантазии Сида МИДА, обозначенного в титрах как визуальный футурист, урбанистический ландшафт в бегущем п о л е з в и ю б р и т в ы можно сопоставить с виртуальной архитектурой японского медиахудожника т о ё Ито. Каждое сооружение, здание, оснащено атрибутом информационной эры и символизирует кризис физической материальности.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 Тем не менее, фильм вошел в анналы кинофантастики как первая попытка репрезентации чистого киберпространства, где были задействованы в качестве элементов сюжета сложения четыре киберпанковских C: Computers, Corporations, Crime, c o r p o r i t y Идею фильма можно свести к романтическому хакерскому лозунгу: информация должна быть свободной. Герой фильма программист и хакер здесь сыщик.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 Анимация обладает неограниченной свободой в трансформации мира. Она изначально свободна от точной фиксации физической реальности, в отличие от киноживой реальности. Анимация всей своей эволюцией добивалась права на первенство в создании фантастического персонажного мира, устремляясь винные планы бытия в область фантазии, вымысла, воображения, г а л л ю ц и н а ц и и Алекс Орлов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 И в процессе создания в кино киберпространства этот принцип также становится доминирующим. Он предстаёт самокреативным и н в и р о и м е н т о м вибрирующей, фрактальной средой с эффектом трехмерного интерфейса. Антология анимации во многом предопределила адекватность создания киберпространства посредством техники японских аниме. Мир Призрака в доспехах, Мамору Оси, и Совершенной Грусти Сатосикона и Метрополиса Ринтаро — это мир абсолютной амбивалентности. Он одновременно детский и взрослый, реалистический и ф а н т з м и ч е с к и й азиатский и западный, суперсовременный и архаический. Это настолько очевидно, что сегодня учиться законам аниме и переносить их на почву игрового фильма считается верным путем к репрезентации киберпространства.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 а н и м а т р о н н ы й эффект позволяет говорить о прозрачном интерфейсе между био и техно и неожиданно обнаруживает точки соприкосновения двух описанных выше канонов репрезентации пространства: а р т и з а ц и и и галлюцинаторики. Масштабный эксперимент подобного рода можно наблюдать в Матрице, однако первый рокий подход к нему был сделан уже в Джоне Мнимонике. э к р а н и з а ц и и одноименного рассказа Уильяма Гибсона. Гибсон лично переработал рассказ.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 этого будущего отчасти п о д с к а з а н кинематографичным письмом Гибсона, его б р и к о л а ж н о е описание урбанистических постиндустриальных ландшафтов, порой напоминают раскадровку, а цвет неона главный цвет описания киберпространства. В фильме герой воюет друг с другом и в реальности и в киберпространстве, потому обозначая различия между реальным субъектом и его сетевым призраком Роберт Лонгу. прибегает к анимированным персонажам, похожим на героев из комиксов х a в и м е т a л Однако выясняется, что попытка создать эффект трехмерного интерфейса, а н т о л о г и ч е с к о й характеристики компьютерного киберпространства, отнюдь не обеспечивает ему право быть симуляцией реального бытия. Здесь еще неосознано н гностическое измерение киберпространства как выше с й телесной реальности, с п о с о б н о й обогатить путешествующего в нем опытом б е с т е л е с н о с т и наделить его другим виртуальным телом. Джонни Мемоник продемонстрировал определенную тупиковость аттракционного способа репрезентации киберпространства, идеи которого кинематограф был охвачен вплоть до конца 9 0 х годов. Газонокосильщик Бретта л е о н а р д о хакеры Иена Софтли, сеть Ирвина Уинклера.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 Еще неизвестно, какой была бы матрица, не работая над ней мастер по спецэффектам Джон г а е т а создатель принципиально нового алгоритма репрезентации киберпространства Фло Мо. Специально, не задействуя альтернативной фактуры, спецэффекты фильма, тем не менее, создают эффект постоянно работающего интерфейса. Они преображают натуру по анимационным законам, п р е п а р и р у ю т ее до атомарного состояния.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 Здесь создавался эффект одновременного присутствия этих свойств, что и является действующим эффектом работающего интерфейса. Вспомним эпизод с воскрешением н е о Герой воскресает, обретая новую матрицу жизни, прорывает замкнутость киберпространственного бытия. Но как это доносит г а э т а до зрителя? Он разфазовывает движение героя, делая его тело невесомым, как будто бы растелеснивает его в киберпространстве. н е о начинает действовать как агент и н а б ы т и я иной победивший м а т р и ц ы Рядом с ним бывшие агенты теряются, выглядят менее совершенными и, что интересно, более человеческими. Сравнивая Матрицу с Джоном Немоником, можно отметить еще одно новшество: здесь стратегия физического места заместилась стратегией дислокации. В д и г и т а л ь н у ю эпоху эту тенденцию можно наблюдать во всех отраслях визуального искусства.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 Матрица демонстрирует неактуальность идеи стабильных декораций в эпоху всеобщего виртуального триппинга. Они ушли в прошлое вместе с идеей двухмерного пространства, уступая место фрактальным изображениям, трехмерному иллюзионизму и л л ю з и о н и з м у и и д е е прозрачного интерфейса. Собственно, за торжество подобного положения дел и ответственен кинематограф киберпанковской чувствительности. Проект революции в сети. аниматронный эффект представляет с я альтернативой аттракционному использованию анимации в игровом кинематографе. Благодаря этому эффекту актуализируется амбивалентность не только семиотического, но и синестетического порядка. Он позволяет ввести прозрачный интерфейс между информационными, галлюцинаторными и п с и х о д е л и ч е с к и м и матрицами, равно как и первичной реальностью. Но вот парадокс.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 иными словами сила н о в ы х г е р о е в в умении манипулировать битами информации способности превратить оснащенный имплантантами мозг в дигитальный передатчик. Потому, к примеру, магистральный конфликт фильма Братьев а ч е в с к и основан не на физическом столкновении двух оппозиций информационной вселенной, биологический мир, основанный на шифре ДНК, также входит в эту вселенную, но прежде всего на борьбе концепции будущего Матрицы. Это фильм о войне.